А пока я проверю, как ты знаешь ноты здесь. Юнми, ты сыграешь прямо с листа. солнце Ним. Разве кто-то умрет за те 10 минут, пока я буду просматривать ноты? С осуждением в голосе спрашиваю я. Я не умею такого, потому что к музыке нельзя так неуважительно относиться. солнце Ним. Учитель с довольным видом покивал, услышав мой ответ. Давайте я их посмотрю, предлагаю я, имея в виду ноты. Может, что и получится сыграть. Учитель еще раз кивает и подходит к своему небольшому столику. Перекладывает пару тонких нотных тетрадей, находит нужную ему, открывает где нужно. «Вот это!» – говорит он, поворачиваясь ко мне и держа в руках раскрытую тетрадь. «Адажио G-минор Альберта Флотти». «Адажио?» – думаю, я направляюсь к учителю. «Это хорошо!» «Значит, не нужно будет торопиться!» сноска «Адажио» – медленный музыкальный темп исполнения музыкального произведения конец сноски. Беру с поклоном тетрадь, поворачиваюсь, под внимательными взглядами одногруппников следую к своему месту, сажусь, кладу тетрадь на стол, начинаю вчитываться. Занудливо, делаю я для себя вывод, перевернув второй лист. И весьма. Как я понимаю, учитель решил проверить меня на вшивость, предложив сыграть прямо с листа. Но я-то знаю, да и все профессиональные музыканты знают, что играть на рояле прямо с нот, незнакомая, До этого ни разу не игранное им произведение не стоит. Сложно с первого раза правильно выдерживать темп, громкость, а также следовать пометкам композитора в нотах, как играть. А еще музыкальная аннотация не точна. Она, скажем так, достаточно примерно И поэтому в музыкальном мире известны именно исполнители, которые прославились как выдающиеся интерпретаторы того или иного композитора. Короче говоря, по нотам можно сыграть и так, и так, и оба исполнения будут правильными. Правда, при этом один из вариантов будет звучать лучше, и в конце концов станет общепринятым. А игра с листа – это по большому счету циркачество, с целью произвести впечатление на публику. Профи такими штуками не занимаются. Играя лишь по нотам, исполнитель не может понять, правильно ли он играет, так как не слышал эту музыку раньше. Это вселяет неуверенность и создает риск быть освистанным теми, кто уже слышал произведение в другой нотации. Кому такое нужно? Ладно, сейчас что-нибудь сбацаю. Я отодвигаю от себя тетрадь и поднимаю правую руку вверх, уперев локоть в стол. Показываю, что готов. Препод сразу свертывает устроенный им опрос среди учеников по проверке заданного на дом и жестом приглашает меня к роялю. Прохожу, сажусь, ставлю перед собой ноты и, не торопясь, занудливо, так, как в них написано, двигаюсь от первой ноты к последней. «Однако», — говорит учитель, когда я с ним вопросом поворачиваюсь к нему. «Весьма и весьма. Ты никогда раньше это не слышала?» «Нет, Сун Сын честно отвечаю я. «Не слышала?» «Да, это редко исполняют», — кивает он и спрашивает. «Будешь поступать на отделение классической музыки?» «Нет, Сун Сын снова отрицательно отвечаю я. «Я буду учиться на отделении эстрады». «Почему?» — удивленно спрашивает меня учитель. «Там заработки больше», — лаконично отвечаю я. Учитель задумывается. Что ж, раз так, то тогда тебе нужно выбрать музыкальный инструмент, юнмиян, на котором ты будешь играть. Видно, что-то решив в результате своего мыслительного процесса, предлагает он. В смысле? Не понимаю я столь внезапного перехода. Какой еще музыкальный инструмент, на котором я буду играть? Учитель, вежливо напоминаю я, я играю на рояле. Вы же только что это слышали. Слышал, подтверждающий кивает он. Слышал и понял, что учить тебе мне нечему. У тебя уровень такой, словно ты несколько лет уже проучилась в консерватории. Не знаю, как так может быть в твоем возрасте, но техника игры у тебя замечательная. И, по моему мнению, повышать свой уровень мастерства ты можешь лишь тренировками. Не уверен, что тебе нужен для этого учитель. Наставник? Пожалуй, да. Учитель? Скорее всего, нет. Но ты находишься в школе, Юнми. В школе все учатся. Значит, и ты тоже должна учиться. Иначе, за что ты будешь получать оценки? А если получать оценки за то, что ты уже умеешь, это будет несправедливо по отношению к другим ученикам. Ты понимаешь меня? Вот это поворот! Вот это я попал! Вольф Конкомадеевич! Мне кажется, мы с вами несколько поспешили осчастливить этот мир вашей гениальной музыкой. Местные туземцы оказались неблагодарными дикарями. Хотят заставить... Ну, пусть не гениального исполнителя, пусть просто единственного исполнителя вашей бессмертной музыки учиться брончать на каком-то каягиме, вместо того, чтобы помочь ему нести свет музыки в свое варварское общество. да перестарался я. Докуражился. И на чем я должна буду учиться играть? С большим скептицизмом, смотря на учителя, спрашиваю я. В принципе, на любом музыкальном инструменте, который выберешь. Отвечает тот, методологическую часть обучения ты будешь получать прямо здесь, в школе. А практические навыки игры ты можешь получать либо здесь же, в школе, либо где-то за ее стенами. В Сеуле есть немало музыкантов высочайшей квалификации, готовых дать тебе начальные азы игры на инструменте. М да Пф, учиться. Зачем оно мне сейчас нужно? А с другой стороны, должны же мне за что-то оценки ставить, раз в школе. А если не будут ставить, то на кой тогда нужен учитель? За что ему зарплату платить? В общем, цепочка логических построений понятна. Ну и что же мне выбрать такого ужасного? Туба? Волынка? А может, летавры? Советую не брать экзотические инструменты, рекомендует учитель, увидев, что я задумался, и объясняет почему. Будет проще найти преподавателя. Потраченное на дорогу время лучше вложить в образование, в ту же технику игры на рояле. А что, я еще буду должен куда-то мотаться? Фу. Тогда туба исчезает, и вместо нее появляется появляется треугольник. Самое милое дело таскаться по корейской жаре с таким инструментом. Советую подойти к выбору разумно, вновь направляя течение моих мыслей в нужную сторону преподаватель, видимо, что-то заподозрив по выражению моего лица, с расчетом на то, чтобы использовать полученные умения в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Могу сказать, что к моему большому сожалению, Многие из новичков в этом году проявили легкомыслие и пошли по пути наименьшего сопротивления. Выбрали для занятий ударные инструменты. И этих людей настолько много, что даже пришлось сделать заявку на закупку дополнительных Чангу. Слабо представляю, где они им в дальнейшем могут пригодиться. Сноска. Чангу. Иногда чангу, Корейский барабан по форме, похожий на песочные часы. Конец сноски. Так это значит, Чангу называется. А я-то думаю, почему тут народ с какими-то странными там-тамами по школе таскается? Не Африка, чай на улице. Теперь понятно. А то, что многие в барабанщики подались, так это тоже понятно. Нотная грамота там проще. Шум создают на таких инструментах обычно группами. В толпе лажа конкретного индивидуума не так слышна. Для начинающего музыканта, который никогда ничего звучащего в руках до этого не держал, Самый подходящий инструмент. Видно, в этом году в школу поступило много учеников без на чем-то играть. Они-то в чангу и ударили. Преподаватель смотрит на меня. Терпеливо ждет моего решения. Немного представляю Юн Ми в цветастом цыганском наряде с золотым бубном в руках, кружащую в танце вокруг группы корейских барабанщиков, усиленно наяривающих палочками и ладонями по своим тамтамам. Это была бы незабываемая феерия. Увидевшие такое, вовек бы разведить не смогли. Тяжело вздыхаю и делая выбор, хорошо понимая, что создаю сам себе проблемы. Электрогитара, уверенно произношу я. Я хочу научиться играть на электрогитаре, солнцем ним. Почему безэмоционально интересуется солнцем ним? Чем громче звук, тем он красивее, солнцем ним. Вроде бы на шутку должны были отреагировать, но в классе слышу лишь пару хмыканий и все. Учитель тоже не реагирует. «Хорошо», – кивнув, говорит он. «Значит, гитара. Скажи, юнми у тебя нет желания принять участие в концертах, как исполнитель классических произведений? Или, может, в показательных выступлениях школ? Хм, а что я буду с этого иметь? Сначала заставили отречься от рояля, теперь крутит в обратку. Странный подход. Концерты платные, солнце ним, – вежливо интересуюсь я. «Нет», – прищуривается на меня преподаватель. «Тогда думаю, что это предложение меня не заинтересует», – отвечаю я. По классу проносится удивленно осуждающий шепоток. «Ты хочешь получать деньги за выступление?» – интересуется учитель. «Конечно», – не отпираюсь я. «Собственно, поэтому я и пришла сюда учиться с ним». Солнце ним хмыкает и пробует закинуть крючок с другой стороны. Ну а интересы школы, ее победы на соревнованиях, что-то значат для тебя? Пока нет, ним честно отвечаю я, вызвав осуждающий гул над партами. Я только поступила. Пока для меня это просто школа. И потом я протягиваю к нему руки со сложенными вщепать пальцами и вожу большим пальцем по их кончикам. Вот здесь, говорю я учителю, показывая где именно, от гитарных струн будут мозоли. Сон Ним, вы много видели в своей жизни пианистов с мозолями на пальцах? Топовых пианистов, тут же уточняю я. Сон Ним затрудняется с ответом. С мозолями на пальцах играть нельзя. Уверенно говорю я и поясняю почему. Чувствительность падает. С подобными руками вряд ли что-то можно будет выиграть. Вот если бы мне не нужно было бы учиться играть на гитаре. Не договорив, я делаю паузу, смотря на учителя. Учитель смотрит на меня. Класс смотрит на меня. Все смотрят на меня. Не, ну а чего? Короля корга для моих целей хватает за глаза. Зачем мне еще с гитарой возиться? Мне бы лучше вложить время в изучение продюсирования, актерскую игру, вокал, а не острунный пальцы стесывать. Если солнце ним хочет, чтобы я ему призыбрал, пусть снимается меня нагрузку. Но раз такое невозможно, продолжаю я, подождав и поняв, что кино не будет, то я буду просто учиться играть на гитаре, солнце ним. Буду как все. Пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф выдыхает класс. «Откуда ты такая?» – смотря на меня с легкой улыбкой, спрашивает учитель. «Из Сеула, солнце ним!» Не очень довольным тоном отвечаю я. Учитель смеется. Класс ему с готовностью подхихикивает.